Пятое. Началом нового периода в истории французской математики можно пожалуй считать учреждение военных школ и академий в конце XVIII века. Такие школы, некоторые из которых появились и вне Франции (в скобках Турин, Волвич), отводили значительное место обучения математике как составной части подготовки военных инженеров. Карьера Лагранжа началась с туринской артиллерийской школе. Лежандр и Лаплас были преподавателями военной школы в Париже, Монжет, Везьере. Корно был капитаном инженерных войск. Интерес Наполеона к математике зародился в годы учебы в военных академиях Бриена и Парижа. Когда во Францию вторглись рейлистские армии, необходимость централизовать подготовку военных инженеров стала очевидной. Поэтому была основана Парижская политехническая школа, В скобках 1794 год, школа которой вскоре выросла в ведущее учебное заведение, вообще для инженеров и со временем стала образцом для всех технических и военных школ начала XIX века, включая Вестпоинскую школу в США. Важной составной частью учебного плана было преподавание теоретической и прикладной математики. Внимание уделялось как преподаванию, так и исследовательской работе. Лучшие ученые Франции были приглашены, чтобы помочь этой школе. Многие крупные французские математики были студентами, профессорами или экзаменаторами при технической школы. Сноска 1 Начало первой сноски. Смотри Якоби, ВРК, том 7, страница 355, круглая скобка. Лекция, прочитанная в 1835 году, конец круглой скобки конец первой сноске. Для обучения в этом учреждении, как и в других технических школах, потребовался новый тип учебников. Кроме ученых трактатов, для подготовленных читателей, что так типично для периода Эйлера, потребовались руководства для высшей школы. Некоторые из лучших учебников начала 19 столетия были подготовлены для студентов политехнической школы и подобных учреждений. Влияние этих учебников можно проследить до наших дней. Хорошим примером такого руководства является трактат дифференциального исчисления, интегрального исчисления. В скобках в трех томах 1797 по 1802 годы. Сильвестра Франсуа Лакруа, по которому целое поколение изучали анализ. Страница 198. Мы уже упоминали книги Лежандра. Еще одним примером является руководство Монжа по начертательной геометрии которому все еще следуют многие современные книги по этому предмету.